«Пойдемте поскорее», – прошептал ей Свидригайлов. «Я не желаю, чтобы Родион Романович знал о нашем свидании. Предупреждаю вас, я с ним сидел тут недалеко в трактире, где отыскал меня сам и на силу от него отвязался. Он знает почему-то о моем к вам письме и что-то подозревает. Уж, конечно, не вы ему открыли. А если не вы, так кто же?»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 не задумываясь и не в состоянии, стало бы человек не гениальный. Но уж это для молодого человека с самолюбием и унизительно, в наш век-то особенно. А угрызение совести, вы отрицаете в нем, стало быть, всякое нравственное чувство? Да он таков? Ах, Авдотья Романовна, теперь все помутилось, то есть, впрочем...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 «Еще вы меня именно этой широкостью укоряли». Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он здесь лежал, да свое обдумывал. У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет Авдотья Романовна. Разве кто как-нибудь себе по книгам составит, а из летописей что-нибудь выведет? Но ведь это больше ученые».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 «Там никого нет дома», – проговорил он тихо и с расстановками. «Хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать. Только себя волнуйте понапрасну. Где ключ? Отворите сейчас дверь, сейчас, низкий человек!» «Я ключ потерял и не могу его отыскать». «А, так это насилие!» – вскричала Дуня –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 К тому же она его знала. Вдруг она вынула из кармана револьвер, возвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места. «Ага, так вот как!» — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. «Но это совершенно изменяет ход дело. Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна. Да где это вы револьвер достали?» Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой, старый знакомый, а я-то его тогда как искал. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-то кидаром.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 Но, пожалуй, илгу солгал. Женщина про эти вещи поминать не следует. Он усмехнулся, знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький, но ну и стреляй. Дуня подняла револьвер и мертво бледная, с побелевшую, дрожавшую нижней губкой, сверкающими как огонь большими черными глазами смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны.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 Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.